Военные обеды, литературные обеды, балы. Он ездил в собрание, танцевал котельон со всеми барышнями, писал им на верах мадригалы, как от в Петербурге. А маменьки радовались. Он был герой дня, его на перерыв зазывали. Залы были всюду начищены блестели великолепно. Ему объясняли, этой зимой стали по-московски вытирать стены и потолки хлебом, мягкишим, этот хлеб потом раздавали бедным. Помилуй бог, он сыт. А странная авторская судьба была у него. Все писали и печатали, а у него все было на выворот. Напечатан была какая-то молодая дрянь, которую надо было сжечь в печке. А настоящие пьесы были из устны, и вот в клочках.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 Поучительно, сказал Сашка, стихи называется, песня о вас по старуху. Пошел, пошел вон, зашипел на него Грибоедов, что ты в самом деле разоврался. Начинается в доме шушани, начинается возня и звон, вероятно, это мышь забралась в рояль. Квартира остается нежилой.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 Он будет появляться в гостиных заранее уязвленный, недоконченный человек, автор знаменитой комедии, знаменитого проекта. Он полысеет, как Чадаев. Волос на висках уже лишился. Будет клясть Петербург и гостиной. И когда он будет говорить о Востоке, все будут переглядываться. Давно слышали. И острый какой-нибудь Мальцев похлопает его к плечу.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 Дошло до меня и о ваших почестях, любезный сын, и сердце матери радовалось издали. Дошло и о некоторых ваших литературных подвигах, но зачем нам говорить об увлечениях молодости? Четыре тысячи я на ту же неделю отдала за долг Никите Ивановичу, не то срок закладной, и ваша мать осталась бы без крова, надеясь только на Бога и на вас, бесценный сын. Здесь, на Москве, очень удивляются, что до сей поры не слышишь ничего о значении твоем. Помни, сынок, что голы мы, как сосенки. Грибоедов оглядел голую комнату. Прорва. Тихо сказал он, сжал зубы. И чтобы самому не подумать, что сказал это о матери, стал рыться в Сашкиных щитах. Он кричал Сашки, «Сашка!» «Прорва! Ты меня до сумы доведешь! Ты знаешь, сколько ты за переезд, Франц, собака, ухлопал!» Кричал он совершенно голосом Настасьи Федоровна. Нежданно-негаданно на завтра пришла записка от Насальрода, краткая и крайне вежливая. Грибоедов чрезвычайно медленно и вяло собирался к нему. Сидел без фрака в креслах, пил чай, прихлебывал.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 «Александр!» Сашка подозревал хитрость. «Нету с знакомых ни одной!» «Вот как? Ни одной!» «Напрасно! Александр, заведи себе знакомых!» «У меня с второго этажа знакомый! Подай мне фраг!» «Орден!» Он долго выворачивал перед зеркалом золотой шпинек в черное сукно. «Криво?» — спросил он Сашку. «Нет, прямо с. «Хорошо, я пойду!»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 нальрот не понимал вы откажетесь от милости императора назначение был законнейший повод законнейший выезд на почтовых и даже на курьерских а путь на персию через кавказ Стол быть кавказ паскевич стал быть тяжелые полудетские глаза но это все таки не кавказ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 и сжался в горестный отчаянный комочек. Карл Васильевич Наслерод, граф, вице-канцлер империи, проболтался. Они отправляли его на съедение. Вдруг Грибоедов щелкнул пальцами и напугал Наслероды. «Простите», — он засмеялся, — «я принимаю назначение с благодарностью». И Наслерод не понимал.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 Носельрот вздохнул и, улыбаясь, любовно поглядел на статского советника. «Господин министр, — сказал он, — я буду счастлив на днях представить вам инструкции. Но господин граф, — уж совершенно на равной ноге сказал ему статский советник, — знаете ли, я сам составлю инструкцию». Носельрот окаменел, как быстро взят тон, тон, однако же, делающий всю музыку. Но господин Грибоядов... Граф, сказал Грибояд, вставая, я набросаю инструкции о вашей воле их одобрить или не одобрить, принять или не принять. Насеред не знал русского обыча, что рекрут, данной не в очередь, за другого кураженца, но он что-то понял. Хорошо.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 Он провожает до и остается один. Какое счастье, — говорит он и смотрит на свой паркет, — какое счастье, что этот человек наконец уезжает. Встала обида в силах дача боже, внука, вступила девую на землю Троянью, всплескала лебедиными крылы на синем море. Слово. О полку Игореве. Встала обида. От рода, от мышьего государства, от раскоряки и грека, от священных ляжек тьму тараканского болвана на Софе встала обида. Встала обида в силах дачь Божия внук. От быстрого и удачливого Пушкина, от молчания отечного монумента Крылова, от собственных Бедных желтых листков, в котором не ожить вовеки, встала обида. Встала обида в силах дач Божия внука, вступила девую. от безответной Кати, от Мадонны Мурильё сладкой и денежной Леночки, от того, что он начинал и бросал женщин, как стихи, и не мог иначе. Встала обида, вступила девою, далекую, с тяжелыми детскими глазами.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 Встала обида в силы дач Божия, внука. Вступила девою на землю Трояню, Всплескала лебедиными крылы на Синем море. На Синем, Южном море, которое ему не отдали для труда, для пота, Чужого труда и чужого пота, Для его глаз, для его сердца, Плескала на крылами. — Сашка, пой вниз по матушке, по Волге! Пой, Сашка, пляши!